На зов земли. Когда каем тесно сомкнется, Вокруг и поперек пути встанет лихо. Разные люди встречают его по-разному. Иные покорно склоняются под ударом, Радуясь, что их презренная, Исполосованная кнутом шкура Все же осталась цела. Иные, не дрогнув, идут на лихо, Встречая и погибель бестрепетно, Не думая о зорях славы, разгорающихся над ними. И даже обреченные, даже упав, погибают не бесплодно, но обрекая тех, кто идет за ними, на трудный подвиг, властно требующий великого мужества. Лишь таким людям, способным единым часом героически лечь костьми, способным и на суровые годы, на суровые века сопротивления, труда, борьбы, когда сердца превращаются в горячий уголь, и ветер времени все ярче и ярче раздувает их жар. Лишь таким людям, лишь таким народам принадлежит грядущее. Таким всегда был русский народ. Не на радость себе покорили его татары-монголы, не на радость себе пытались поработить его и другие, прочие бесчисленные хищники. Сыном Руси был и Семён Мелик. Сколько раз обрушивались на него удары, сбитый с ног, Вновь и вновь вставал он, только губы сжимались все строже, ну да в бороде не видать, а люди говорят «изгой». Рано! Не сжил себя семён не покорился, вновь и вновь поднимался с земли. Сперва думал пойти в Новгород к Юрию Хромому, которого еще по осени увезли домой, да не знал, жив ли боярин после стрелы татарской. А так с пустыми руками, без гривны в машне, в новом городе делать нечего. В Литву надумал бежать, подальше от татар князей, подручных их. Пошёл было от Волги на закат, да и сам не заметил, как очутился в знакомых местах, под Москвой, невдалеке от монастыря, где Настя схоронилась. И тут прояснилось на душе у него, понял, некуда ему с Руси идти». Шумом родных елей, смолистым дымом дальних лесных костров, чуть кислым запахом весеннего, влажного перегноя, властно позвала его земля. Пришел в первую попавшуюся на пути деревню, поклонился миру, просил помочь, и ныне радостно было вспомнить, как сразу смогли мужики, когда кто-то крикнул «Дед Микула идет!». Дед шел неспешно легко раздвигая могучими плечами столпившихся людей. По белой холчевой рубахе его расстилалась такая же белая, мягкая борода. Снежным венцом вокруг головы лежали легкие завитки седых кудрей, а на лице сияли серые, чистой воды, спокойные очи. Подойдя, старик посмотрел на парня пристально, будто в самую глубь заглянул, потом промолвил «К земле пришел!» Да то благо! Только рано тебе, детинушка, нушко, сушки думать. Подал ему топор. Прими Христа ради, эбан лес о кругом, лес, расчищай малое поле. Семён поднял голову. Почему мало, дед? А где ж тебе большое расчистить? Миру не досуг будет тебе помогать. Весна, христиане поля урать почнут! Тут только поворачивайся, И боярское поле вспаши и свою землю успей поднять, а ты иди на един с лесом, девушь тут много расчистить, хошь с малого пучин сделай, гудок-другой перебьёшься, а там помаленьку и все три поля заведёшь. Примечание. Паровая система земледелия с трёхпольным севооборотом известна на Руси уже с X века. Она постепенно вытесняла подсечно-огневую систему, при которой поле на месте вырубленного или сожженного леса использовалось несколько лет подряд до потери урожайности, а потом забрасывалось и вновь зарастало лесом. Отказ от подсеки был большим прогрессом в земледелии. — А как с полем? Управишься? Сошку там, конька вспахаться. Мужики наш тебе выделят. Зернышек тоже дадим. — Правда ли, что ли, говорю, мужики? — Он потом отдаст. Не идти же ему к боярину, тот не промахнется. За четверик-два спросит и закабалит человека. Ему и без того достанется осенью. И княжью, и да не подай. Боярину за землю, которую парень своими руками от леса расчистит. Да Дань отдай тоже. А тут, ежели еще долг боярину на нем висеть будет, пропадет он. Не выдержит, кабальным хулопом станет. Пусть он лучше миру должен будет. «Поможем человечку, мужики!» И хотя по глазам видел семён, что плохо верят мужики в его затею, времени мало, но ни один не возразил, не обескрылил надежд его. Одет продолжал учительно. «Меч потерял, топор возьми! Руби, жги лес, расчищай поле! От прапрадедов так повелось! Лес под поля рубим! На том Русь стоит! В труде пахаря мощь ее. Старик пошел прочь, довернулся да вернулся. Сурово нахмурясь сверкнул глазами из-под седых бровей. Добавил. «Береги топор! Придут супостаты! Сменишь топорище на боевое! Длинное! Он тебе не хуже меча послужит! Так спокон веков! У нас, у мужиков, русских дейтся! Когда надо, и мы биться с врагами умеем! Так то береги топор!» На огнище. Новая ночь минула. Семен тяжело поднялся с пня, нагнулся с трудом, с болью в пояснице. Взял земли топор, подошел костру. Мокрые тросы гонучи задымились, просыхая. Жарко стра и теплые клубы дыма, приятные стомы охватили усталое, озябшее тело. Снова лег на еловые лапы, рукавом прикрыл глаза от близкого обжигающего лицо огня. Не помнил, как заснул. Солнце подходило к полдню, когда мужики заметили его. Один из них крикнул. «Дед Микула, гляди-ко! Ушкуйник-то, Сёмка-мелик! По сию пору спит бесстыжий!» Подойдя, Микула долго смотрел на Семёна. все гущее, всё ласковее ложились улыбчатые морщинки на лице старика. «Какой ж он ушкуйник!» «Что, что спит? По что обидел человека? Ты, Вань, курешь? А без толку? Аль не тебе, умаялся он!» В раздумье покачал головой. «Не мудрено и умается? Труженик! С весны начал ломить!» Микула посмотрел вниз на скат холма, где на расчищенной от леса поляне зеленел Семкин посев. «Весну одну, годино одинешенек успел и лес вырубить да сжечь, и жид посеять!» Благ труд богатырский не пропал даром. Добраярь колосится. Видать, и наш мужики зерна ему не пожалели, а чистого сердца дали. Не сглазить бы, чур нас! Дед плюнул трижды. Учись, Иваня, как землю и труд любить надо. Глянь, еще ярь не созрела, а у него и подвозь зимя каполяна готова. Покачал головой. Костры те, какие запалил. Чист медведь, цел деревья в огонь валит. «Такие поворочишь!» И закончил, строго взглянув на парня. «Учись, Иваня! А семён не замай! Пущай спит! Умаялся сердешный!» Холодная вечерняя роса разбудила Семку. Костры прогорели, и даже в сгущающейся синеве поздних сумерек светились тускло. Парень шевельнул их, подбросил в Алежину, разгреб белый пепел. В повалившем густом дыму затрещало, Потом пробилось пламя, Жарко, даже с легким посвистом, и Охватило трескучую хвою. Давно так не отдыхал семён, Давно так спокойно ему не было. Посмотрел на поле свое, Неподвижно, черной стеной, Стоял вокруг лес, А поле, как чаша, Наполняясь молоком тумана, Сулило изобилие, С глубоким мирным удовлетворением думал Сёмка. — Скоро свой урожай будет. И радостно. Без Насти не уберёшь. Надо за ней идти. Наконец-то. Дожил. Всё приходящее. И удача, и удаль. Одна земля и труд на ней. Вечны. Белый кречет. Ранним росным утром. Ушел отец Сергий из обители. бродил еле заметными тропами, собирая лечебные травы, а сам тем временем вздыхал украдкой. «Не уйти от мирских соблазнов, как ни старайся! Вот жил тихо уединенно, так нет! Пошла слава! Святой, святой!» Сергий сердито фыркнул. «Монастырь растет, братья прибывает, кормить, поить их надо!» «Сперва жили в бедности, трудились, а теперь...» Игумен опять вздохнул. «Богомольцы милостыню несут, бояре дары жертвуют, а на днях князь Дмитрий Иванович деревеньку подарил». И начался разлад. Сказал князю Дмитрию, что рабов в монастырю не надо. «Куда там? Митей слышать ничего не хочет. А в монастыре братья возроптало?» «Отец, ключай!» Вчера после всеношной, с паперти троицкой церкви, кричал в голос. «Игумен от мужиков отмахивается неспроста, он в святые лезет, а мы, где люди грешные, нам, где больно, кстати, деревенька. Чем мы других монастырей хуже?» «Что тут будешь делать? Повсюду так. Князья из-за мужиков дерутся, бояре друг у друга смердов переманивают, да еще норовят кабалить и холопить их». Ну и монастыри, от них не отстают. Хищничает братья осле и иного боярина, наседает скопом, дружно. Где ж тут мужику силы взять, дабы стоять супротив ее алчности? Грехи! И сам я тоже вельми грешен. Небось в Писании как заповедано, не судите, да не судимы будете. Вот и выходит, А с первый грешник, ибо сужу. «Осуждаю! Но где, где в Писании сказано, чтоб на человеков ярем кабалы надевать?» Под бурей горьких раздумий Сергий уходил все дальше в гущу леса. Думал, думал. Хуже всего было то, что сам он ясно видел. Против рожна не пойдешь. Были до него рабы, будут и после. Осталось смириться да уйти в лес от греха. В дремучей лесной глуши пышно и сумрачно росли папоротники. Сергий наклонился, сорвал молодой завиток чешуйчатого побега, растер его на ладони. От пальцев пахнуло чуть слышным сладковатым ароматом. Полдень, а здесь даже сейчас сумерки. На земле лежит влажный слой потемневшей старой хвои вперемешку с бурыми листьями осин, и кое-где поднялись на белых как будто немочью тронутых, бахромчатых ножках ядовито-яркие шапки мухоморов. Отец Сергий сел на поваленный ствол, примял зеленый мягкий кукушкин лен, весь ствол оброс этим мхом, из берестяной плетеной кошелки вынул ломоть хлеба, хотел полдничать, но вдалеке хрустнул сучок. Игумен поднял голову, прислушался. Годы жизни в лесах, научили его ловить шорохи дремучих деблей и сейчас он понял человек идет без дороги никак плутает долго ли до греха встревоженный за неведомого путника игумин встал сунул надломанный кус хлеба обратно в кошелку и пошел навстречу вскоре за деревьями мелькнула белая рубаха сергейгий остановился ждал Продираясь сквозь чащу, пришелец не заметил его, и, лишь выйдя на чистое место, внезапно остановился, увидев черного инока, стоявшего на пути. — Чур меня! — торопливо крестясь и пятясь обратно в чащу, воскликнул человек. С первого взгляда узнал его Сергий, хоть и видел давно в доспехах, в плащалом, а ныне стоял он перед ним в холщовой, мужицкой рубахе. «Ты что чураешься, семён Чего испугался? Далече путь держишь? Подобру ли?» Молвил Сергий, и в голосе его была незабываемая для парня ласка и спокойная сила. Понял Семка, с кем встретился в лесном буреломе. Радостно бросился к егумену, бормотал невнятно. «Отче, ты! Прости, не признал! Спужался! Гляжу! Стоит под сосной человек! Сам Чорин!» «Не чаял я встретить тебя в Чищобе, заблудился я, а шел по-добру, к тебе шел. Как тогда, сказал ты, все сбылось по твоему слову, а дальше стал я плутать в жизни, как в лесу, лишь ныне на новый путь вышел. Благослови на путей сей!» Далечи было до обители, все успел рассказать отцу Сергию парень, и вновь жизнь его развернулась перед игуменом. Начал семён исповедь свою порывистой. Быстрой речью, потом стих, заговорил неторопливо, ясно. Был он пастушонком, гриднем был, ушкуйником. Ныне, спокойно и удовлетворенно закончил семён, простым мужиком, смердом задумал стать. Говорил парень и не замечал, что словами своими в глубокое раздумье ввел Сергия Радонежского. Говорил про то, что изгоем называли его люди. Он не поддался, головы не склонил, и духом не иссяк. Говорил про деда Микулу, про топор, подаренный им. Вновь и вновь твердил, про добрый мужицкий труд. От тебя, отче, к Насте пойду. Будет у меня жена, будет хлеб, будет мир на душе. Чего же более?» Сергий молчал. Парень, отстав на шаг, шел за ним, ждал, что ответит игумен. Что ответить семёну Ему ли, Сергию Радонежскому, не знать, что мир душевный обретает человек в труде? У самого поныне мозоли с рук не сходят. И пусть себе отец-ключарь кричит, будто трудясь он славы ищет. Ему не понять, что и слава Сергию неспроста нужна, но чтоб верили в его слово люди, чтоб шли, куда он укажет, без сомнений, что настанет же день, когда Русь поднимется на зов боевых трупов тогда слово его острым мечом станет. Бог да простит ему, что, не ведая сам грядущего, он смел говорить с людьми языком пророка и провидца, что в час, когда сомнения жгли душу, он смел учить и направлять людей. Разве сам он верил в слова свои, сказав Семену «Спасешь невесту?» Нет, почти на верную смерть послал тогда парня, но кто знает, может быть, в самую трудную минуту. Его твердое слово помогло парню не споткнуться. но ну а ныне семён каждому его слову верить будет. А что сказать ему? Как запретить Семену работать на родной земле? Дед Микула сказал парню, на том Русь стоит. И правду сказал. Трудно отнять у человека радость и покой. Запретить ему работать на Ниве. Трудно, но нужно. Полно, нужно ли? Как бабочка вокруг свечи, все над одним местом кружит мысль. Вот-вот огонь сомнения опалит ей крылья. «Нужно ли?» — думает Сергий. «Нужно!» Ныне ратному труду приспело время, и каждый, кто подобно семёну владеет мечом, выронить его не должен.